Глава 8 После того, как отца не стало, мы постепенно и сами научились распознавать приближение материнных ужасных приступов. В таких случаях ее речь всегда становилась невнятной, неуверенной, и она то и дело нетерпеливо встряхивала головой. Видно, у нее уже начинало ломить виски. Движения у нее тоже становились неуверенными. Бывало, потянется за ложкой или за ножом и промахнется, а потом шлепает рукой по столу Или по краю раковины, словно пытаясь на ощупь отыскать нужный предмет. Или вдруг спросит, который час? Хотя большие круглые кухонные часы висят точно напротив нее. И в такие дни она всегда задавала один и тот же вопрос резким, подозрительным тоном. «Опять кто-то из вас апельсины в дом притащил?» Мы молча мотали головой. Апельсины были для нас деликатесом. Нам лишь изредка доводилось их отведать. На рынке в Анже мы их, конечно, видели. Толстые испанские апельсины с плотной, ноздреватой шкуркой или привезенные с юга корольки, более тонкокожие и нежные, которые торговцы разрезали пополам, чтобы видна была их сочная, красно-лиловая мякоть. Наша мать всегда шарахалась от этих прилавков, словно ее тошнила от одного вида апельсинов. Однажды какая-то симпатичная женщина на рынке подарила нам апельсин. Один на всех так мать потом запретила нам входить в дом, пока мы с ног до головы не вымылись, не выскребли щеткой все из-под ногтей, не протерли руки мазью с лимонным соком и лавандой. И даже после этого она утверждала, что от нас еще пахнет апельсином, и целых два дня держала все окна открытыми, чтобы запах окончательно выветрился. Разумеется, апельсины, вызывающие ее ужасные приступы, были из области фантазий. Этот несуществующий запах вызывал начало ее мигрени. Стоило ей упомянуть, что в доме снова пахнет апельсинами, уже через несколько часов она запиралась в темной спальне, прикрыв лицо носовым платком с лавандовым уксусом и положив рядом таблетки от головной боли. Таблетки эти, как я узнала впоследствии, были морфием. Она никогда ничего не объясняла. Все знания ее болезни мы приобрели благодаря собственным наблюдениям и умозаключениям. Чувствуя приближение мигрени, мать просто удалялась к себе, ни словом не обмолвившись и предоставляя нас самим себе. В итоге мы, естественно, стали рассматривать ее приступы как своего рода каникулы, как передышку протяженностью от двух часов до двух дней и старались использовать их на полную катушку. Эти день-два были для нас поистине счастливыми. Помнится, я мечтала, чтобы они никогда не кончились. Мы сколько угодно купались в луаре, ловили раков на мелководье, совершали долгие походы в лес, до тошноты объедались вишнями или сливами, или зеленым крыжовником, дрались и стреляли друг в друга из рогатки мелкой картошкой, украшали стоячие камни трофеями, добытыми в своих разнообразных приключениях. Стоячими камнями мы называли останки старой пристани, давным-давно снесённой быстрым течением. Пять каменных столбов, один чуть короче остальных, торчали довольно высоко над водой. Сбоку на каждом была металлическая скоба, ронявшая слезы ржавчины, накрошащиеся камни мола, поверх которых некогда крепились доски настила. Именно к этим скобам мы и привешивали трофеи. Варварские гирлянды из рыбьих голов и цветов Записки, написанные тайным шифром, всякие волшебные камешки и фигурки из плавника. Последний столб находился довольно далеко от берега, на глубоком месте, и течение там было особенно сильным. Под этим-то столбом мы и прятали свои сокровища, сложенные в самую обыкновенную жестянку, завернутую в промасленную тряпку и подвешенную на обрывке цепи. Цепь, в свою очередь, была привязана к веревке, а так к скобе. Этот столб мы гордо именовали скалой сокровищ. Чтобы достать само сокровище, надо было сперва доплыть до столба, что само по себе требовало особого мастерства, а затем одной рукой, держась за скобу, вытянуть из-под воды металлическую коробку, отцепить ее вместе с ней доплыть до берега. Считалось, что на такой подвиг способен только Кассис. В сокровищнице хранились такие вещи, которые не один взрослый, разумеется, не счел бы сколько-нибудь ценными. Набор рогаток, жевательная резинка, для пущей сохранности завернутая в промасленную бумагу, палочка ячменного сахара, три сигареты, несколько монет в потрепанном кошельке, фотографии актрис. Фотографии, как и сигареты, были собственностью Кассиса. И несколько номеров иллюстрированного журнала, в котором публиковались разные жуткие истории о преступлениях и убийствах. Иногда в добыче подобных сокровищ, Каз называл это охотой, участвовал и Поль Уриа, но до конца мы не посвящали его в своей тайны. Хотя лично мне Поль нравился. Его отец торговал наживкой и рыболовными принадлежностями возле шоссе ведущего в Анже, а мать, чтобы свести концы с концами, брала на дом всякую починку. Поль был единственным ребенком семьи, и родители его были уже не молоды. Он вполне годился им во внуке. Большую часть времени Он попросту старался не попадаться им на глаза и жил так, как страстно хотелось бы жить мне. Летом он даже ночевал в лесу, и у его родителей это не вызывало ни малейшего беспокойства. Никто лучше Поля не умел искать грибы и делать из веточек свистульки. Руки у него вообще были на редкость ловкие и умелые. Но сам он порой казался неуклюжим и говорил очень медленно, сильно заикаясь. Особенно сильно он начинал заикаться, если поблизости оказывались взрослые. Он был почти ровесником Кассиса, но в школу не ходил. Вместо школы он помогал на ферме своему дяде, доил коров, отводил их на пастбище и пригонял обратно. Со мной Поля обращался очень ласково и куда более терпеливо, чем Кассис. Он никогда не смеялся, если я чего-то не знала, и не презирал меня за то, что я еще маленькая. Теперь-то, конечно, он уже старик, но порой мне кажется, что из нас четверых, меньше всех, постарел именно Поль.